Глава пятнадцатая. Я сделал один телефонный звонок и неторопливо занялся делом. Сначала выбил в земле большую яму, а потом стал методично отрезать у пленных руки и ноги и сбрасывать останки в яму. Волновой луч в режиме резки запекал кровь, и у казнимых было достаточно времени подумать о своем плохом поведении. В целости я оставил лишь командира, поскольку у меня была еще пара вопросов. Последним, самым неприятным, было снятие необходимой информации из головы девочки. Осторожно, словно я боялся побеспокоить ее, поднял крышку контейнера и поднес к ее лицу шарик вейната. По вину из команды, вейнат впитался под синюшно-бледную кожу тончайшими нитями, и через мгновение голова распалась тонкой, словно пудра серой пылью. «Я мог бы подарить ей легкую смерть, но мне нужна была информация для того, чтобы добраться до этих подонков». Полученный от соединения мозга девочки и вейната носитель телепортировал на корабль, где Джинни, используя мощные вычислители корабля, могла попытаться расшифровать координаты выходной точки портала. Только-только успел все закончить... Как на поляне с легким хлопком материализовался сам Эйеранго Тио собственной персоной. Главный защитник планеты Земля. В ранге верховного магистра ордена защитников или в церковной иерархии власти. А по академической шкале маг шестого уровня. В крепкого сложения рослый мужчина неопределенных лет в темном костюме и тяжелом черном плаще до земли. Меня вовсе не удивил тот факт, что защитники так быстро просекли ситуацию, удивляли другие вещи. Почему не сделали раньше? Как вообще стала возможной работа энергопортала такой мощности и почему сам Тио? Он, насколько я помню, вообще не выбирался из своего захолустья. Магистр мельком заглянул в яму, затем, склонившись, приподнял рукой в тонкой перчатке голову полуживого командира и минуты три вглядывался в его глаза. После этого прошел в землянку и отсутствовал еще минут пять. Вернувшись, он материализовал изящное Чипендейловское кресло и, вальяжно присев, стал не торопясь набивать трубку. Всю эту картину я наблюдал лежа в трофейном шезлонге и попивая по глоточку горячий веронг из небольшой деревянной чашки. Трубка, наконец, занялась ароматным дымком, и господин защитник изволил обратить на меня свой взгляд. Лет тридцать назад я стоял бы на коленях, не смея поднять голову под этим тяжелым и пронзительным взглядом. Но с того момента все действительно изменилось, и ему не удалось пробить даже внешние щиты. «Информация из...» — он замялся, подбирая слова. «Портала, разумеется, у вас...» Я молча кивнул. «Не поделитесь?» — он вопросительно посмотрел в мою сторону. Я преувеличенно аккуратно поставил чашку на раскладной столик у изголовья и поднял глаза. «А вы уверены, что всю необходимую информацию вы не сможете достать в своем ведомстве?» Магистр вздохнул. «Да, знание идет, но копия записи будет вам предоставлена». Но, «Разумеется, отредактированное вами», — не удержался от иронии магистр. «Да нет». «Зачем?» — удивился я. «Копайтесь на здоровье, дерьма на всех хватит». Мой собеседник тяжело откинулся в кресле, отчего оно слегка просело задними ножками в мягкий грунт. «А вы чем собираетесь заняться?» «Ну, прежде всего схожу на ту сторону...» И посмотрю на умников, которые это все затеяли. С резким хлопком на поляне раскрылось окно портала, и из него вывалилось полтора десятка орденских боевиков. Быстро, но без суеты. Они занялись тем, что во всех спецслужбах называется зачистка. «Дженни, подготовь копию носителя в местном формате». «Уже готово», — прошелестело в голове. «Подслушивала!» — усмехнулся я. Джинни уловила мою иронию и не стала оправдываться, а вместо ответа у моих ног материализовалась приличных размеров коробка. «Я носком ботинка двинул коробку в сторону Тио. Забирайте!» С трудом удержавшись, чтобы не оглянуться, Тио уточнил. «Я так полагаю, что это то, что снято с аппаратуры, и что вы собираетесь делать?» Я усмехнулся. «Это как раз я хотел у вас спросить, господин защитник». «Ну да», — он скривил рот. «А вы-то себя таковым уже не числите?» Александр проболтался. Я улыбнулся. «Нет, не числю ни защитником, ни много еще кем». «А кем же вы себя числите?» «Для вас здесь и сейчас я офицер русской военной разведки». «И что собирается делать господин офицер?» — с ядовитой иронией произнес Тио. «А господин офицер сейчас встанет и попробует навалять пришельцам так, чтобы было неповадно впредь». «Никуда вы не пойдете!» — раздраженно выпалил магистр. «Не хватало нам еще войны, с и «Как интересно!» Я с улыбкой посмотрел на магистра. «Вы даже знаете, как их называют, и что я должен сделать? Ехать на южные острова к южным вакханкам, покаяться во всех грехах и посыпать голову пеплом? Может, вы меня остановите?» «Да куда хотите!» Магистр неожиданно сорвался в крик. «Остановить вас я сумею без особых проблем!» Магистр выхлестнул из рукава тугую петлю... Огненного аркана, но лишь коснувшись внешних щитов, он рассыпался алыми брызгами. Я покачал головой. Воевать с ним я не собирался. Все же это на земле он магистр, а по классификации сопряжения и сам никто, и звать его никак. Нет уж, с вашего позволения или без, я все же потрогаю этих гадов за вымя. О результате так и быть сообщу». «Да как ты смеешь?» — он так взмахнул рукой, что из треснувшей трубки сыпануло табаком. «Щенок, понятия не имеющий равновесия, Я могу вызвать сюда всех защитников земли, и мы сотрем тебя в порошок!» «Я не стал выступать в перепалку, Дженни!» Через секунду в обтягивающем черном комбе с какой-то звездой на груди и серебристом поясе на бедрах, словно сошедшая с картины художника Эротомана, Джинни материализовалась рядом и склонилась в глубоком поклоне, встав на колено. «Да, повелитель!» Я быстро набрал воздуха для гневной отповеди, но, увидев пляшущих в ее глазах веселых чертиков, сдулся. портал под колпак остров очистить от всех посторонних сказать что магистр был удивлен значит не сказать ничего это он перевел дух. это же краймар он с трудом перевел дух и тихо икнул «Дженни, я что-то пропустил а что вас так удивило? Я с самым невозмутимым видом оглянулся на защитника. «Давай собьем с него спесь!» — мурлыкнула она. Потом склонилась еще ниже, и одним взмахом сотворив портал, и мгновенно выпихнув в него всех десантников, пленных и даже тех, кого я ранее назначил виновными в смерти девочки. «Исполнена, повелитель!» «Он... ну... А она назвала вас повелителем?» Магистр проводил исчезнувших в портале десантников тоскливым взглядом. Я благожелательно улыбнулся. «Ну что вы! Какой из меня рабовладелец?» «Так...» — я небрежно взмахнул рукой. «Небольшой гарем». На магистра страшно было смотреть — Га-га-га, простите, что? Гарем из краймаров? Вы что с ними? Вы их?» «Они такие затейницы, магистр!» Я мечтательно улыбнулся и ласково потрепал Джинни за ушко. Отчего-то они громко заурчала и, загнув спинку, словно кошка потерлась головой об мою ногу. Но это же... А вы, похоже, расист, господин защитник. А как же ваша политкорректность? Я укоризненно покачал головой. Ну, думаю, вам пора. Я сделал широкий жест рукой. Могу пробить портал в вашу резиденцию. Она пока еще на Тибете? Я уж как-нибудь сам, сухо произнес магистр и с перекошенным лицом шагнул в портал. Какое-то время было тихо. Затем я вздохнул и, материализовав перед собой еще одно кресло, произнес «Джинни...» Бесшумно ступая, она подошла ближе и скромно, словно курсистка, присела на самый краешек. «А скажи, а нет ли чего-то такого, что знают все и не знаю я?» Джинни молчала. «Молчал я». Хайварго сотворили нас, когда поняли, что только своими руками они не смогут победить в войне. Мы были солдатами на самых тяжелых участках, штурмовали инфернальные области и убивали высших демонов. Потом, когда стало ясно, что война проиграна, Хайварго уничтожили огромную область пространства и сопряженных миров. Уцелели совсем немногие. В основном все уцелевшие были в... Это что-то вроде больницы, где мы восстанавливались после особо тяжелых травм. Последний Хайварга умер пять тысяч лет назад, а Краймар разбросала по бесконечному количеству миров. Часто мы участвовали в войнах. Не потому, что интересен результат, а исключительно ради самого процесса. Результат таких войн был впечатляющим. О деяниях моей расы можно узнать в огромном количестве источников. Я даже не могу понять, почему ты до сих пор в неведении. Для всего цивилизованного мира слово «краймар» означает смерть. А почему вдруг ты решила, что я должен все узнать? «Если не хочешь, чтобы событие стало трагедией, преврати его в фарс!» Она дернула плечом. «Момент вроде выбран удачно!» «Вот блин, послал кто-то напарничка!» «И что мне с тобой делать?» «Зачем этот вопрос?» – спросила Джинни, рассматривая траву под ногами. «Да слишком много вранья!» — пояснил я. «Мы ведь договаривались, что отношения между нами будут дружескими и партнерскими, а ложь между друзьями недопустима!» «Я не очень хорошо знаю ваши обычаи, но я не врала!» — не согласилась она. «Может, не договаривала?» «Ну, а я-то тебе зачем?» решил поинтересоваться я. «Существо какого-то... пятнадцатого... четырнадцатого, — поправила меня Джинни. Вот четырнадцатого уровня возиться с недоделанным аборигеном за штатной планетки. Даже наш уважаемый ректор всего двенадцатого уровня». Тут она впервые за все время, что я ее знал, улыбнулась. «С тобой интересно!» «Не густо, по моим представлениям», — резюмировал я. «А по моим так очень даже достаточно», — возразила Джинни. «Вот проживешь с моё, посмотрим». Внезапно лицо ее изменилось. Рей, портал перекрывается с той стороны, стабильность поля падает, нужно уходить. Через пять минут здесь будет очень большая яма». «А как же через пару месяцев, когда я дешифрую данные управляющего блока, доберемся своим ходом?» «А если не дешифруем?» «Тогда можно будет поискать через каталог торгового совета, кто-то же им продал оссорскую технику». «И уж если там ничего, с энтузиазмом начал я, то мы что?» «А ничего». Джинни покачала головой. «Может, случайно найдем или объявим награду за информацию, но раз такого уровня в сопряжениях почти бесконечное количество». «Тогда так». Я встал и телепортировал себе под ноги тяжелый контейнер. Контейнер этот собирался мной на случай, если придется драться в отрыве от всякой поддержки. Так сказать, на всякий пожарный случай. Была в нем масса нужных и предположительно могущих понадобиться вещей, способных помочь пережить трудные времена. Пара мечей, боевой скафандр с блоком тактического вычислителя и языкового синтеза, пара десятков заполненных под крышку жемчужины и, как вершина коллекции, горохианский кинжал для убийства богов. Я ныряю в портал. Контейнер раскрылся по шву, открывая свое содержимое. Уж завести его без управляющего модуля ты сможешь? Так вот, я ныряю в телепорт, и оттуда открываю тебе маяк, а ты в свою очередь идешь со всей скоростью на его сигнал. А если там аномалия? Хмуро спросила она. А если там аномалия? Я закончил натягивать силовой скафандр, одежду и приступил к одеванию разгрузки. «Тогда ты занимаешься дешифровкой данных с носителя и после получения координат опять же спешишь мне навстречу!» Скафандр постепенно обтянул тело, словно вторая кожа, и приобрел бархатно-черный цвет. Я надел разгрузку и, подхватив карабин, добежал до бункера и нырнул внутрь. «Ну, давай, включай машину!» Она прикоснулась к приборам, и пространство над диском засеребрилось мелкими искрами. Краймар что-то хотела сказать, но время уже поджимало. «Все, Джинни, если что, не поминай лихом!» и я шагнул в облако.